Глава 5 Эсон проснулся во мраке, не зная, день или ночь снаружи. Это было и неважно, в той черной дыре, где он был заточен. Боль, терзавшая его тело в разных местах, теперь слилась в один жуткий клубок, стеснувший голову. Он попытался сесть, но, словно караулищий зверь, боль швырнула его обратно на жесткий каменный пол. При следующей попытке он был более осторожен. И сон провёл руками по телу. Новых ран не было, во всяком случае серьёзных. Затем, с особой осторожностью, он ощупал болезненную припухлость на виске. Теперь он вспомнил пир, издевательство атлантов, собственное нападение на самое докучливое из этих жужжащих насекомых. Он улыбнулся во тьму. Боль стоила удовольствия. Хорошо было стиснуть пальцы на этом горле. Была ночь. Конечно, ночь, если его вновь заточили туда же. Острый запах навоза бил в ноздри. То самое место. Бычье стойло. Лев Микенский, заточенный в стойле быка Атлантиды. Живой еще лев. Превозмогая боль, он пополз по полу на звук журчащей в канавке воды. Она оказалась на диву прохладной, и сон опустил в нее лицо, потом окунул всю голову, стараясь задержать дыхание подольше. Боль отступила, и Вессон медленно приподнялся, опираясь на стену, и, наконец, сел, прислонившись спиной к прохладному камню. Должно быть, он уснул в этой позе, потому что прошло время, и, открыв глаза вновь, он увидел над огромной деревянной дверью кружок света. Прежде чем дверь распахнули и свет ударил копьем в глаза, он сумел закрыть их и защитить рукой. Рядом протопали тяжелые военные сандалии. Щурясь, Исон попытался разглядеть высящиеся над ним фигуры. Противиться не было смысла, и он позволил, чтобы его подняли и выволокли из стойла. Смерть стояла рядом. Удивляться он мог лишь тому, что все еще жив. Боль в голове лишила его способности думать, и он покорно пошел туда, куда его вели. Дальше началось удивительное. Исон слыхал о банях атлантов. Многие рассказывали об этом городе, но это чудо оказалось взаправдошним. Под надёжной охраной, двое вооружённых стражников спереди, двое позади, ещё двое по бокам, он был приведён в комнату для омовения, куда свет попадал через узкие отверстия высоко в стенах. На почётном месте среди палаты располагалась более высокая с одного торца терракотовая ванна. Банщик шагнул вперёд и склонился в поклоне перед Исоном. Стражи отступили к двери. «Пусть господин воспользуется этой ступенькой». Опытной рукой он стянул набедренную повязку с Иссона, Тот забрался в пустую ванну и сел. Банщик резко хлопнул в ладоши. Раб внес огромный горшок с горячей водой и поставил его на глиняный выступ возле ванны. Взяв черпак, банщик принялся поливать Иссона, сопровождая поток воды словесным потоком. «Вода. Дивная вода». Боги благословили Атлантиду водяными ключами. Вода по каналам и трубам подводится к этим баням. Горячие ключи и холодные. Так, господин мой, воды их смешиваются здесь. В нише глиняного выступа оказалась губка, которую банщик принялся растирать из сона, поначалу мягкими движениями, удаляя запекшуюся кровь и грязь. Потом он сполоснул тело Исона водой, очистившей его раны, смыв вместе с грязью и боль. По распоряжению банщика он поднялся и лег на прохладный камень, где, умастив тело его и волосы благовонным маслом, банщик принялся умело разминать его. Усталость покидала мышцы, масло закрывало еще не зажившие раны. Под руками банщика боль почти оставила тело Исона. А когда тот начал брить его острым обсидиановым лезвием, Микенец уже задремал. Рядом раздались чьи-то тяжелые шаги. Открыв глаза, Микенец увидел над собой на редкость уродливую физиономию. Судя по всему, нос этому человеку перебивали неоднократно. Один глаз был почти закрыт разросшимся рубцом, уши были надорваны, как и часть нижней губы, через дыру проглядывали зубы. Седой ёжик на голове не мог скрыть многочисленные рубцы. «Кулачный бой, знаешь?» — хриплым голосом, соответствовавшим физиономии, осведомился вошедший. Пессон моргнул, потом отрицательно качнул головой. О таком он и не слыхивал. «Нет, так я и думал. Откуда вашему брату знать об этом? А теперь слушай-ка старика Эса. Усваивай». Если ты окажешься сегодня слаб на арене, если не сумеешь показать себя, прежде чем тебя убьют, это будет стоить и моей головы. Понял меня, незнакомец? Вместо ответа Исон ограничился тем, что закрыл глаза. Внезапная боль пронзила его тело. Исон уселся, оттолкнув банщика, стиснув рукой бок. Он ожидал уже, что увидит, разверстуя новую рану. Там не было ничего, только красное пятно на боку. Эйс ухмылялся, глядя на него, уродливая рожа с отвисшей губой. Стиснув огромный кулак, он выставил его вперёд. «Это кулачный бой. Вот тебе первый урок. Складываешь ладонь в кулак и бьёшь. На арене твои руки прикрывают кожаные ремни, чтобы крепче ударить и не сбить костяшки». Пальцы Эйса были узловатыми и расплющенными, покрытыми шрамами. Человека можно бить во многие места, но все я тебе сейчас не смогу показать. Лучше бить в голову или вверх живота. А теперь вставай и ударь меня. Дай меч, ударю. Здесь обходится без мечей, горец. Все будет так, как угодно Атлантом. Тимис убьет тебя со всем мастерством, на которое способен только он один. Кулак Айса мелькнул, и сон получил легкий, но болезненный удар в челюсть. Глава его откинулась назад, вновь отзываясь болью. Взревев от гнева, Сон прыгнул вперёд, нанося могучий удар, от которого кулачный боец легко увернулся. «Нет, не так. Ты не рубишь мечом. Двигай кулаком, словно мечешь копьё. Лучше, уже лучше, но не слишком хорошо. И не открывайся так, я ведь могу врезать. Больно? Темис будет обращаться с тобой хуже». «Я слыхал, что ты облил его горячим супом и попытался удушить. Теми снись тех, кто молча проглатывает оскорбление. Горец, он забьет тебя насмерть». И сон отступил, по-прежнему на страже, выставив вперед кулаки. «Это тот муж, что хочет убить меня? Он сын Атласа?» «Сын. Он могучий боец, именно это и должно тебя интересовать». «Ты собираешься умереть как муж или как трясущийся раб?» «Я хочу убить Темиса. Покажи мне приемы». Осваивать нужно было много, но времени на это почти не было. Стража с хохотом наблюдала, как Исон гонялся по палате за приземистым бойцом, размахивая руками, как цапля крыльями. Все усилия его почти не приносили результатов. Удалось только пару раз зацепить Эйса по ребрам. Но упражнение прояснило голову Исона, и когда боец оставил его, Микенец вылил себе на голову целый кувшин воды, расхохотавшись, когда стражи принялись бронить его за образовавшуюся на полу лужу. Он не стал возражать, когда его еще раз вытерли и умастили маслом. Банщик облачил его в высокие, плотно прилегающие штаны из нескольких слоев кожи, а затем обув в сапоги из того же материала, доходившие до лодыжек. Колодок на этот раз не было. Однако, выводя его из палаты, стражи обнажили мечи. «Уберите оружие», — проговорил сон. «Я хочу того же, что и вы. Не дождусь поединка с вашим изъеденным червями-царевичем». Он говорил, что думал. Конечно, лучше было биться бронзовым кинжалом или мечом, даже боевым топориком, которые предпочитали атланты. Ведь оружие было только средством. Эсон жаждал битвы. О поражении он не думал. Хотя, конечно, Микенский царевич привык помнить о смерти. Не следовало страшиться ее или манить к себе. Она всегда была рядом. Муж убивал мужа, с которым бился. Тяжелая рана означала смерть, и честнее было разом закончить начатый поединок. Двое бьются, один умирает. Иногда и оба сразу. Оружие не главное. Главное — сама битва. Мир и не был сложен. И удовольствия его были простым. Он хватался за все радости, предоставляемые ему жизнью. Одинаково острое удовольствие давало и охота с копьем на кабана и объятия женщины. И то, и другое быстро заканчивалось. Конечно, у него всегда находились друзья, с которыми приятно пить, а потом они сражались возле него. В битве он находил самое большое из удовольствий. Необходимые, чтобы завязать битву ссоры, Арголида поставляла в избытке. Первые детские воспоминания Эсона были — вопли мужей за стенами, раны и смерть, окровавленные бронзовые мечи. Первой его игрушкой был небольшой меч, и он не был просто забавой. Едва получив его, дня не прошло, Эсон выследил и убил поросенка и приволок к отцу окровавленную тушку. Дичь становилась крупнее, наконец дошло и до самой опасной. У него в руке было копье, и сон ударил им под козырек эпидаврского шлема, прямо в глаз воина. Удивило его лишь то, как легко умер этот человек, куда легче, чем многие из убитых им оленей. Женщины находили его привлекательным, мужчины тоже. Ясные голубые глаза, гладкая кожа. Каштановые волосы и борода, расчесанные и подстриженные, как теперь отливали янтарем. но не уродлив, словно хищный клюв ястреба. На эту птицу и был похож и сон. Здоровые белые зубы, иных и не знали, привыкшие к простой пище микенцы. Змеистый шрам на подбородке не один белел на загорелом теле. Ему случалось идти или бежать весь день и ночь и вступать в битву. Мышцы сона были способны на подобные усилия. Длинные, ровные... не выпиравший узлами, как у мужей, именовавших пору расцвета. И в уме ему трудно было отказать, как и отцу, перемеду. Но все свои способности он тратил на одно лишь, чтобы лучше биться. А вот зачем ему битвы? Вопрос этот еще не приходил царевичу в голову. Настанет день, и придется задуматься. Умрет перемед, тогда ему и сону быть царем в Микенах но пока для раздумий нет особых причин. И ныне его ждала новая битва. Он шел на нее столь же непринужденно, как на каждую из тех, в которых ему приходилось участвовать за 21 год своей жизни. «Стой здесь!» — стражи остановили его за руки. Впереди за аркой уже виден был большой двор, усыпанный песком. С кожаными ремнями в руке подошел покрытый шрамами кулачный боец. В этот миг издалека донёсся гул, словно чудовищный зверь шевельнулся в глубинах земли. Почва затряслась под ногами. Стены пошатнулись, дрогнули колонны, сверху с пылью посыпалась штукатурка. Пессон дёрнулся вперёд, к безопасности, под открытое небо. Сильные руки потянули его назад. «Не трусь, горец, ты не мёртв ещё!» Стражи со смехом следили, как Эйя с привычными движениями обматывал кожаными ремнями руки Эсона. через чересчур прочно сложена. Она не развалится, когда потрясатель земли Посейдон ковышит недра. Ты еще поживешь немного, тебя ждет бой с Темисом, а умрешь, когда он убьет тебя. Час твоей судьбы еще не настал». Отсутствие страха у стражей подбодрило Эсона. Он знал, что на островах земля иногда сотрясается, да так, что дома рушатся и потоки жидкого камня истекают из земных глубин. Значит, земля здесь трясется нередко, раз никто вокруг не выказывает беспокойства. Он следил, как Эйус обматывал его руки тонкой кожей. Наложив первый слой, боец пристроил к костяшкам пальцев свинцовую пластину, привязав ее широкой полосой кожи потолще. «Вот тебе и молот». — приговаривал Эйс, привязывая к другому кулаку такую же свинцовую полоску. — С одной кожей на кулаке приходится повозиться, чтобы убить человека. Для этого нужен свинец. Снаружи пронзительно взвыли рога. Эйс торопливо закончил наматывать ремни. — Вот и сигнал. — Тебя требуют. Умри хорошо, горец. Многие пошли бы за честь умереть от кулака, царевич Атлантиды. — Он криво усмехнулся. Руки Исона неуклюже висели, как онемевшие копыта. Он поглядел на кулаки, пристукнул ими друг о друга. Лучше бы, конечно, любое другое оружие, но и это сойдет. «Выходи», — приказал один из стражей и подтолкнул Исона мечом в спину. Не оборачиваясь, Исон коротко ударил кулаком, угодив стражнику прямо в живот. Охнув, тот перегнулся, меч звякнул о камне. И прежде чем прочие успели пошевелиться, Эссон шагнул вперёд, на арену. Двор оказался огромным. С трёх сторон его окружал дворец. Четвёртая была огорожена низкой стенкой. За ней начинался обрыв. В центральной части двора располагалась широкая лестница, по бокам которой шли два ряда ярко-красных колонн, сужавшихся к низу. Такие же колонны шли сверху вдоль балконов. Кое-где над ними с золотом блестел двойной топор Атлантиды. У балконов и окон стояла нарядная публика — мужчины и женщины. Но сон не замечал их. Он видел только топоры и мечи в руках воинов, стоявших возле стены дворца, около каждой двери. И мужа, что в одиночестве стоял на песке. Темис. В таком же одеянии, как и сам сон. Помощенное благовониями, тело его блестело. Обмотанные ремнями кулаки походили на дубинки. Он неторопливо направился навстречу Эссону, тоже двинувшемуся к противнику. «Я с тобой говорить не буду», — начал Темис, замахиваясь кулаком. «Я убью тебя». Исон отпрыгнул назад, смягчая силу удара, угодившего в плечо. И ответил могучим ударом, способным уложить насмерть быка, угодив он в нужное место. Но рука его лишь мелькнула в воздухе. Темис легко уклонился. Острая боль вдруг понзила Эсона, и он беспомощно повалился спиной на песок. Вдали взревели голоса. «Вставай», — сказал Темис. «Это было только начало». Эсон, шатаясь, поднялся, и избиение началось. На его тело обрушивался удар за ударом, оставляя синяки и ссадины. Сам же он не мог дотянуться до Темиса. Опасть в расплывающийся в глазах силуэт. Только однажды, повалившись вперёд, он ухитрился достать противника и нанести ему чувствительный удар в бок, но Темис отбросил его в сторону, продолжая молотить по голове, груди, плечам и рукам. Эсон не знал, сколько прошло времени. Оно тянулось и тянулось. Микенис напрасно размахивал руками, получая в ответ тяжеленные удары. Кровь текла по его лицу, заливала глаза. Он ощущал соленый привкус во рту. Кровь покрывала и тело. Жёлтый песок налипал на раны каждый раз, когда он падал. А потом он получил удар в солнечное сплетение, самый сильный. сон лишился способности двигаться и корчился, подобно рыбе на берегу, тщетно пытаясь вдохнуть воздух. Темис собрался к царю и наблюдавшей сверху толпе. «Всё честно!» — выкрикнул он. Каждый удар, который он получил, должным образом угодил в назначенное место. Но забава окончена. Настало время ломать кости. Я перебью ему ребра и кости. Я ослеплю его, искалечу его лицо, и только когда он осознает все это, я убью его. Последние слова утонули в хоре хриплых криков. Да, все хотели видеть это. Все желали видеть мастерство Тэмиса, запомнить гибель Миккенса и смаковать ее, вспоминая в последующие годы. Это был добрый день. Для всех. Кроме одного. Эсон с трудом перекатился на живот, стараясь одолеть боль. Подтянул под себя колени. Он пытался смахнуть кровь с лица, протереть предплечьем глаза, чтобы хоть что-то видеть. Выхода не было. Этого мужа ему не повалить. Он не хотел себе такой бесславной смерти, и мысль о ней угнетала его сильнее, чем боль от полученных ударов. Земля под ними затряслась, и Сон упал на четвереньки, упираясь в землю руками. Рев в ушах его сделался громче. Неужели он настолько ослаб? Но когда прямо на его глазах часть огромного здания осела, — Сон понял, что жуткий рев ему не примерещился и что сама земля содрогается под ними. Это было не просто легкое колебание почвы. Подобные землетрясения разрушали города и сравнивали их с землей. Все еще не вполне понимая, что происходит, Сон глядел, моргая на сотрясающиеся стены и обрушивающиеся колонны. Люди вопили в ужасе, падали вниз, выбрасывались из верхних окон, лопнули медные скрепы. Посыпались белые камни карниза. Длинный камень рухнул в песок рядом со соном. Каменная крошка ожгла кожу. Случилось. И без колебаний он метнулся вперёд, подцепив неуклюжими кулаками плиту из резного камня длиной в локоть. Изо всех сил замахнулся ею и сон. Мышцы его сейчас не уступали по твёрдости камню, который сжимали его руки. Темис приближался с занесённой рукою, готовый нанести Микенцу убийственный удар. Но первым ударил Эсон. Поднятые кулаки Темиса не могли остановить падающий камень. Прямо в голову Темеса ударил он, на месте уложив царевича недвижным и бездыханным. Только грубый обломок камня торчал из его черепа. Повернувшись, чтобы бежать, Эсон над грохотом и воплями услыхал собственное имя. Подняв вверх глаза, он увидел склонившегося с балкона царя Атласа. «Убейте его немедленно! Убейте Микенца!» — кричал царь. С балкона спрыгнул вниз молодой атлант в бронзовой броне. Вес доспехов заставил его упасть на колени. Поднявшись, он извлек меч и огляделся, ища Эсона. Еще два воина уже бежали по арене к Микенцу. Остальные затерялись в толпе. Эсон сделал единственное, что ему еще оставалось. Он повернулся и бросился на утек. Перед ним открылся темный дверной проем, и Сон нырнул в него. Клубы пыли мешали видеть. Он споткнулся, а наваленные на полу обломки. Вокруг, словно живой, стонал и корчился дворец. С треском гнулись и ломались вделанные в камень деревянные балки. Лестница впереди оказалась заваленной. Сон повернулся и, касаясь обмотанной ремнями рукой стены, побрел вдоль нее. Он попал в просторную комнату с обрушившимся потолком, где, по крайней мере, было светло. Обогнул грудообломков в поисках выхода и убедился, что пути дальше нет. Первый из его преследователей с хриплым воплем появился в дверях, закрывая дорогу к спасению. Бронзовый воин с высоким синим плюмажем из конского волоса. Бронзовые плечи, нагрудник поверх толстой кожаной куртки, плотная кожаная юбка, бронзовые поножи на ногах. И тяжелый, острый, блестящий, смертоносный бронзовый меч. Окровавленный, почти ногой, Сон рванулся в атаку. Воин спокойно поджидал его, а потом ударил мечом, метя в основании шеи. Подобный удар, если бы не обезглавил, то наверняка сразил бы Эсона. Безоружной левой рукой Эсон попытался защититься от неотразимого удара, в который противник вложил весь свой вес. И меч ударил в кулак, в свинцовую пластинку. тот же миг правая рука Эссона молотом обрушилась сбоку на голову воина. Тот рухнул, как оглушенный бык. Потом попытался подняться, но Эссон молотил и молотил его в одну и ту же точку на шлеме, проминая прочную бронзу. Наконец воин застыл в неподвижности. Эссон потянулся к мечу, но не мог его ухватить, затянутый в кожу рукой. Он уже рвал ремни и шнурки зубами, когда у входа появились еще двое преследователей. Они медленно приближались. И сон отступил. На этот раз спасения не будет. С мечом он мог бы еще попробовать отбиться от них, но что такое кулаки против двух мечей? Враги приближались, один впереди другого. Вдруг задний громко вскрикнул от боли, зашатался и упал. Тот то склонился над ним, извлекая кинжал из спины лежащего. Атлант, шедший первым, опасливо оглянулся, и в этот момент Эсон бросился на него, увлекая вниз всем весом своего тела и отчаянно нанося удары правой рукою. С криком тот рванулся и уже обнажил свой меч, занося его для последнего удара. Правая рука его поднялась, пропуская к боку уже обогренный кровью клинок, ребер, скользнувший в сердце. Перекатившийся на живот Иссон был готов вскочить на ноги и продолжать битву, когда взгляд его упал на египтянина. «Интеп? Надо выбираться отсюда, пока вся Атлантида не рухнула нам на голову. Только срежь с моих рук эти проклятые штуковины, чтобы мне не пришлось унести их с собой в могилу». Интеп не стал возражать. Закаленный, острый как бритва кинжал, вспорол повестку на правой руке Исона. Кожа свалилась, и Исон смог размять онемевшие пальцы. а потом взялся за запястье обвисшей левой руки. Спасая в бою свою жизнь, он совсем забыл про неё. Теперь же ему представилось, что кисть разрублена пополам. Такое было вполне возможно. Меч рассёк кожаные ремни. Интеп срезал остающиеся полоски кожи. Распухшая рука горела, но была цела. Интеп показал ему свинцовую пластину, смятую, но не прорубленную. Вместе с толстым ремнём она остановила меч не дав ему достичь пальцев фасона. Микенец старательно сгибал и разгибал пальцы, невзирая на боль. Кости как будто были целы. Здание сотряс могучий толчок. Загрохотали камни, вдали послышались вопли. На дальней от них стороне комнаты вниз с грохотом посыпалась еще уцелевшая черепица. Интеп, торопливо обтер окровавленный кинжал и руку от унику мертвого Атланта, потом показал на груду обломков. Надо попробовать вылезти здесь, так идти безопаснее, чем пытаться выбраться через дворец путем, к которым мы попали сюда. Первое, помоги мне надеть этот доспех, проговорил Исон, потянув за шнурки на броне убитого воина. Но у нас нет времени. Это же полный доспех, самый лучший. Если я буду в нем, нас никто не сумеет остановить. Возразить было нечего. Кроме того, Интеп видел, что спорить бесполезно. Он принялся помогать Микенсу раздевать труп. а вокруг падали камни. наконец сон вооружился. «Эй, бери второй меч», — проговорила сон. «И шлем тоже, быстрее». «Зачем? Я же не воин. Но двоих ты убил ударом в спину. Из трусости я не умею обращаться с оружием. И прежде не убивал. Но все же ты пошел за мной, бился рядом и спас меня. Так случилось, почти против моей воли. Просто так вышло». Я сидел наверху и смотрел, как Темис разделывает тебя. Но когда ты убил его, и эти люди бросились за тобой, я отправился следом. Но почему?» Интеп улыбнулся. «Почему, Эсон? «Потому что уважаю тебя. Ты мой друг, царевич. Ты силен в одном, а я в другом». Они взобрались на самый верх груда обломков и кусков штукатурки. Интеп уперся спиной в упавшую балку. Эсон вскарабкался ему на плечи. Неловко протиснулся, орудуя одной здоровой рукой через отверстие в потолке комнаты. Потом легко подтянул к себе Энтеба. Вокруг погибал дворец. Стены рушились, сотрясаемые подземной бурей. Горячий ветер опалял руины. Белый пепел с неба сжег ногую кожу. «Меня ждет египетский корабль», — проговорил Энтеб. «Мы спасемся, если сумеем добраться до него». «Показывай дорогу». Кроме них, в руинах уже не было видно оставшихся в живых. Атланты бежали. Лишь изредка торчавшие из каменного завала рука или расплющенное тело напоминали, что уцелеть удалось не всем. Они пробирались по разрушенному дворцу, обходя зияющие над нижними этажами дыры и, наконец, добрались до опустевшего дворцового двора. Из него лестница вела в расположенный ниже сад. Красные колонны и стилизованные бычьи рога валялись на земле среди цветов и деревьев. С этой террасы, от подножия царившего над Ферой Акрополя, можно было видеть весь остров. Теснившиеся на склоне дворцы и храмы лежали в руинах, как и жилые дома, что располагались еще ниже. А во внутренней гавани, кольцом воды, охватывавшей остров, были видны корабли, сгрудившиеся перед устьем канала через Кольцевой остров, стремясь в более просторную внешнюю гавань. До нее было слишком далеко, чтобы рассмотреть, есть ли там разрушения, хотя корабли также теснились к входу в туннель, ведущий к открытому морю, как и перед каналом из внутренней гавани. На севере с дальних склонов поднималась белая туча, растущая гора дыма, застилавшая солнце. Гора клубилась, росла, становилась выше и шире. Ее то и дело освещали яркие вспышки молний. В основании ее бурлил черный дым, густой и зловещий. Пелену его разрывали взрывы, во все стороны разбрасывавшие белые струи. Одна из этих струй с огромной скоростью приближалась к окроплю. Черная точка на ее острие, огромный камень, все увеличивалось в размерах, прежде чем врезаться в руины и без того разрушенного дворца. Потрясённые беглецы бросились вниз по склону. Воды гавани густо покрывали куски пемзы. В развалинах прибрежного района были люди. Живые, мёртвые и ещё прокапывавшиеся наружу из разрушенных домов. Египтянин и мекенец бежали к воде и безопасности посреди жуткого хаоса, в который превратились улочки. Туда же устремились и остальные. Иногда приходилось с боем прокладывать себе дорогу в узких проходах. У пристани никого не было. Корабли и лодки исчезли. Оставшиеся на острове люди спасались бегством, устремившись по мостам к сомнительной безопасности, которую сулили внешние области острова. «Мы пришли отсюда!» — крикнул Антеп. «Мой корабль был за теми домами!» Одно из высоких зданий рухнуло, перегородив главный причал. Им пришлось обходить завал, осторожно пробираясь через руины строений поменьше. Обрушившаяся стена придавила карликового слона. Жизнь почти оставила зверя. Только кончик хобота ещё дёргался из стороны в сторону. Они спустились к гавани возле развалин огромной парадной пристани. Крыша обрушилась внутрь. Позолоченные бычьи рога, подобно склонённым копьям, уходили в воду. Пристань оказалась пуста. Египетского корабля возле неё не было.